9 вечер и ночь они меня никогда не найдут место куда я ухожу в их вселенной не существует а ты научила меня прятаться мы с самого начала были созданы друг для друга ты мое все мой ангел мой учитель и моя первая ничто не может разлучить, пока мы вместе, мы всемогущи. И ты рассказала мне о супергероях, и научила, как быть супергероем. Сон накануне, к счастью, не оказался вещим. Ее любовником, опять самым лучшим, был не монстр с металлическим лицом и даже не Сухов, а Игорь Рудберг, который встречал ее в постели на невключенной электрической гитаре. И если она и задыхалась, ее это вполне устраивало. Ксения Сухова в этот момент жарила на кухне котлеты с черносливом и протертыми орехами внутри и думала о встрече на завтрашней лекции с любимым писателем, подарившим миру телефониста. Ее волнение и уж тем более страха ничто не выдавало. Лишь кончики пальцев были слегка холодные. Асохов положил в морозильник бутылку водки «Белуга». В одиночестве он пил только качественную водку, чтобы не отравлять мозг всяким вздором. Через пару часов, когда они отужинут с дочерью на этой самой кухне, очень весело, потому что она его маленькая золотца. Он напьется, заглянет в детскую, чтобы убедиться, что дочь спит и все в порядке, вернется на кухню и закончится. Типа немодно Он высказался в том духе, что старого пса не обучить новым фокусам И потом Сухов выпьет еще в одно лицо И глядя, как шумно ночной город справляется с тьмой Будет думать о Ванге И о том, что утаила от нее одну очень важную деталь Из своей биографии